Глава 10 Темень непроглядная. Низкие черные тучи плотной толстой фуфайкой застегнули все небо. Тучи несутся почти над самой крышей, их царапают елки, что растут на угорах, подступающих к морю. С северо-запада задувает сырой холодный побережник. Наблизывая холмы, он падает в пологое ущелье ручьевину, разгоняется по нему и высвистывает рваные воздушные потоки прямо на избу, прижавшуюся к открытому морскому берегу. Шурк стоит на крыльце, держится за расшатанные и подпорченные временем дощатые перилы и смотрит на темный шумный лес. Ворот фланелевой клетчатой рубашки у него расстегнут, по лицу ударяют мелкие злые дождевые капли, редкие волосы слиплись и мотаются на ветру тонкими кисточками. Но Шурки не холодно сейчас и не страшно, А за сегодняшний день он выпил полбутылки портвейна. Шурка, конечно, знает, что страх снова вернется. И он опять не будет спать ночами, станет сдрагивать от каждого шороха за стенами. А утром, прежде чем выйти на улицу, долго выглядывать в окна и, приоткрыв входную дверь, сначала просовывать в нее ружье. Тогда снова придется пить. Сейчас страха нет. Есть только выворачивающая душу отчаяние, Шурка разговаривает с лесом. Он даже и не разговаривает, а будто бы приплакивает, как деревенские старухи на проводах покойника, подвывает тихо и обреченно в конце каждой фразы. Ветряная рвань разбрасывает его слова, они улетают к морю, неуслышанные лесом, растрепанные. «Ну отстань ты от меня, а? Слышь ты, а? Христа ради, мамка, а? Не хотел я его. Подвернулся он, вот педата, послушай ты, а...» Жениться ведь мне надо, сигот, невеста и все, и это есть уж, не злобся ты на меня, мамка, рыба-то прет, спасу ведь нету, деньги-то нужны, аль нет, понимать должна, но ну, не хотел я, ну прости ты, Христа ради, мамка. Рвани на ветер уносит слова в море, и лес ничего не слышит. Шурка вернулся от лиски под вечер. Чтобы не топтать по берегу и не шарахаться от каждого куста, он сходил к ней на карбасе с подвесным мотором и сдал рыбу. Обратно на Тоню возвращаться смертельно не хотелось, обрывки воспоминаний о ночных кошмарах рождали бегающих по коже шершавых мурашей. елизавете Шурка всегда, хоть и отдаленно, но нравился. Иршистостью, мужской удалью, что ли... Сегодня он был до необычайности пришибленным, вялым, поблекшим, и скоро наскучил. Так и сказала ему, что не до него ей, и хоть и не очень-то надо было, пошла собирать бересту. Шурка посидел, посидел около склада и, взяв себя в руки, решил, пора. Надо было возвращаться, ведь в море стояла снасть. У своей Тони поставил дорку на рейд и только вышел на берег, как увидел рысье следы. Они подходили к воде, как раз в том месте, где он садился в карбас, когда повез к рыбу, словно рысь, искала его здесь. Шурка остановился, будто споткнулся об эти следы. Идти к избея не хватало духу, но не жить же в карбасе. И Шурка медленно, озираясь оглядываясь, сгорбившись, побрел к Тоне. Ружье со взведенными курками держал, как будто подкрадывался к зверю, спрятавшемуся за избой. Рысьего следа около крыльца не было, не вел он и в дыру под пол. Входная дверь была почему-то приоткрыта. Прежде чем войти в нее, Шурка постоял и повспоминал. Да нет, вроде закрывал. Может, ветер? В синях ему на плечи упал кто-то тяжелый, сбил с ног. Шурка дико закричал и, падая, инстинктивно нажал на оба курка. Мгновения слились в грохоте выстрела и в боли от удара затылком о дверной косяк. Придя в себя, он зашел в избу, сел на койку, потом лег на нее со стоном. Уснул только под утро, забылся в коротком и тревожном сне. Утром Шурка выбрал невод, сложил на дно карбаса мокрую снасть, расшатал и выдернул из воды колья, Положил их аккуратно на банку. Он выбрал невод насовсем. Подъехал к берегу. Зайдя в избу, чай кипятить не стал. Плеснул в кружку вчерашний холодный кипяток и выпил пустую воду с куском черного хлеба. Перетаскал в карбас небогатый скарб, бензин, продукты, постель. Оттолкнул лодку от берега. Перед тем, как завести мотор, он долго сидел, курил, внимательно и задумчиво вглядывался в кусты и лес... Будто хотел напоследок увидеть звери который заставил его покинуть эти места. Потом поднялся, снял зачем-то кепку и сказал, «Ты это... не помни худо...» Понял я все. Успокойся. И завел мотор.